Глава 36. Противоречие. Лира. Эстель предложила составить мне компанию, за что я чувствовала огромную благодарность. Мне было интересно посмотреть на людей, приехавших с Востока. Также разбирала любопытство, как выглядела ярмарка в Катарисе, но одной идти совсем не хотелось. Придерживая новую подругу под локоть, я озиралась по сторонам, наблюдая около 20 человек в совершенно незнакомой одежде. Мужчины восточного города носили длинные балахонистые рубахи, подпоясанные кожаными ремнями, а поверх — нечто напоминающее кожухи, украшенные вышивкой. Мне даже стало интересно, кто на досуге занимается столь дивным видом творчества. А с учетом, что женщин было мало, услужливое воображение тут же подкинуло образ бородатого мужичка с пяльцами. Да уж, и что только не привидится, усмехнулась собственным мыслям, рассматривая привезенные товары. По правую сторону площади расположились металлы, оружие, а также орудия труда. Внимание многих местных мужчин было приковано к восточным изделиям. Некоторые вели себя как женщины в день распродажи, что вызывало улыбку. Левую же сторону выделили женщинам, выкладывая на столах множество необычных, ярких мелочей, украшений конечно же, тканей. Богатство восточных торговцев сверкали в лучах зимнего солнца, ослепляя своей красотой. Там действительно было на что посмотреть. Вот только я никак не могла понять, зачем вместе подобным катарису вообще нужны ожерелья или шелковые ткани. Город явно не благоволил подобным прелестям. Здесь уместнее бы смотрелось льняное удобное платье и щит, который сможет поднять женщина. «Какая красота!» — раздался громкий голос одного из торговцев. «Я не сразу поняла, о чем идет речь». Кинув непонимающий взгляд на Эстель, которая, в свою очередь, смотрела на меня, сосредоточилась на незнакомце. Мужчина средних лет, сидеющий аккуратной бородкой, не сводил с меня сверкающих глаз. «Прелесть какая!» — восхищенно заохал он. «В жизни не видел более прекрасного создания. Женщина, красота которой сродни возлюбленной Кратоса». Чувствуя неловкость, я сделала шаг назад, вот только это мало чем помогло. "Спасибо", ответила незнакомцу, старательно демонстрируя свою незаинтересованность в дальнейшем диалоге. "И откуда же в Катарисе вселась такая изысканная прелесть?" продолжал восхищаться мужчина. "Попутным течением принесло", прозвучал голос за моей спиной, от которого невольно вздрогнула. Я даже могла не оборачиваться, чувствовала онектизированность, исходящую от громовержца. "Асур Видар" Тут же, побледнев, склонил голову торговец. «А я вот налюбоваться не могу на жительницу Катариса!» «Я заметил!» — холодно ответил он в привычной для себя манере. «Восхищайтесь потише! Лучше займитесь делом, вы смущаете женщин!» «Да, так и поступлю!» — вновь принялся кланяться мужчина. «Я немного забылся. Вы что-то конкретно искали?» стояла словно истукан, не в силах пошевелиться. Я не видела Видара с того самого момента, как ушла с площади, оставляя его в толпе почитателей. Сколько дней прошло? Десять? Две недели? Уже сбилась со счета. Желание обернуться, встретиться с разноцветным взглядом шарамированного варвара, сводило с ума. Но я старательно себя удерживала. Не нужно, я должна забыть его. «Истель, давай идем отсюда», — с мольбой в глазах посмотрела на подругу, прося ее согласиться. и, получив в ответ робкий кивок, немного выдохнула. Повернувшись к Ассуру, девушка склонила голову. «Ассур, Видар, прошу нас извинить, мы покинем площадь». «Погуляй!» — вместо согласия потребовал он. Встретив затравленный взгляд рыжеволосой подруги, ощутила, как внутри поднимается ярость. Она не решалась оставить меня одну, ведь, как никто другой, знала, через что я проходила. Но и ослушаться громовержца тоже не могла. Не желая навлекать на нее проблем, согласно кивнула и глубоко вдохнув, побрела вдоль длинных столов с товарами. Слышала тихие шаги за спиной и прекрасно понимала, это не Эстель. «Как тебе живется в новом доме?» Хриплый глубокий голос пустил волну предательских мурашек вдоль позвоночника. «Тебе есть до этого дело?» Не спросила я, делая вид, что уж слишком сильно заинтересована сверкающими безделушками на столе. «Ты живешь в моем городе, так что да», — было мне ответом. «Значит, пора задуматься о том, чтобы покинуть его». Невинно пожав плечами, я подняла небольшой кулон, висящий на замысловатой цепочке со сложным плетением. «Уважаемый», — обратилась к торговцу, — «это просто украшение или он что-то обозначает?» «Как?» — захлебнулся воздухом мужчина. «Драгоценное вы не знаете?» «Так ведь вам уже сказала, что я не здешняя», — хмыкнула в ответ. «Точно. Уже и запамятовал», — кинул он настороженный взгляд на Асура. «Ходят легенды, что именно этот символ отпечатан на груди самого Кратоса в знак вечной любви к его супруге Фрейе». «Мужчины», — снисходительно вздохнула я. Кроме как рисунки на себе штопать, других способов заявитель в вине нашли. «Ошибаетесь, моя дорогая!» — добродушно улыбнулся мужчина. А за спиной послышалось недовольное ворчание, которое я старательно игнорировала. Кратос был горячо влюблен. «Знаете, какое главное слово в вашем утверждении?» Заметив вопросительный взгляд торговца, я продолжила. «Был. Только и остается хлопать в ладоши и радоваться тому, что когда-то было». «Вы слишком остро реагируете, драгоценная!» Тут же нашелся мужчина. «Возможно, знак овеен множеством легенд, но тот факт, что он символизирует чистоту любви и вечную преданность остается неизменен...» «Я поняла вас», — улыбнулась в ответ. «Людям нужно во что-то верить, а теперь прошу меня извинить». «Лира!» — рыкнула Сур, заставляя меня остановиться. «Я еще не закончил!» «Правда!» — обернулась к нему через плечо. «А вот я уже давно...» «Да стой же ты!» — все больше раздражался Видар. «Не заставляй меня грубить тебе при посторонних!» — зашипела я, стоило ему сократить расстояние. «Чего ты еще хочешь?» «Оставайся сегодня в доме!» — потребовал он. «Не нужно тебе участвовать в празднике!» «В самом деле?» — фыркнула в ответ. «Откровенно говоря, я и не горела желанием посещать его...» Но от мысли, что этот наэлектризованный хрен продолжает мне указывать, в душе зародилось чувство противоречия. Мне казалось, я свободна, а значит, вольна сама решать, что и когда делать. — Лира, прекрати! — скрипнул он зубами. — Я, кажется, ясно высказался. — Я, кажется, тоже. — Когда отправила вас по четко определенному маршруту, — вздернула я бровь. «Будьте добры, Асурвидар! Держитесь от меня подальше! Мне неприятно ваше общество!» С этими словами я, игнорируя появившиеся тучи, ударивший гром, направилась на поиски истель «Указывать еще мне будешь! Катись к черту!» Сокрушалась, твердым шагом пересекая площадь. «Я буду участвовать в празднике! Хочешь ты того или нет!»